На пути нового курса по отношению к Франции, пока еще в декларативной форме объявленного Павлом в январе 1800 года и неподкрепленного практическими действиями, возникло еще одно препятствие. Бонапарт, развертывая свою дипломатическую акцию по сближению с б л и ж е н и ю с р о с с и й не знал, что одновременно с ним большую дипломатическую игру в Петербурге. начал сыны их, можно даже сказать, противоположных позиций, другой по своему тоже крупный политический деятель, генерал Шарль Дюмурье. 30 октября 1899 года в Петербург пришло адресованное императору Павлу I письмо от генерала Дюмурье из Шлезвига, датированное 20 октября того же года. В письме этом говорилось: Государь Я рассматриваю ваше императорское величество как руку проведения, простертую над Европой ради спасения религии, н р а в о в законов, правительств и государств. Архив внешней политики России, отношения с Францией, 4 3 р дробь 1338 9 1799 1 8 0 и с и ь с м ь о д е м о д и н н ю у р ь е Павлу Первому, лист. Далее Дюмерье с той же в и л ь е р и ч и в о со ссылками на готовность всех французов, в особенности преданных монархии и д о б р о м о порядку, всем пожертвовать ради осуществления благородных замыслов императора, просил высочайшей аудиенци, и дабы изложить имеющиеся у него планы. Сами эти планы Дюмерье в письме не раскрывал, но в самой общей форме. заявлял, что все его желания направлены на восстановление на троне короля и счастье родины. Архив внешней политики России сношения с Францией 43/1338, 9/1799, 1800. Письмо д е м ю р ь е Павлу Первому, лист 23. У Павла I и его окружения к этому времени накопилось уже крайнее раздражение против многочисленных французских иммигрантов, осевших в России, против двора Людовика XVIII, Митаре, досаждавших царю бесконечными просьбами о субсидиях, все возраставших в о з р а с т а в ш и х денежных пособиях и награждениях разного рода орденами. Архив внешней политики России, с л а о ш е н и я с Францией, 14, 9, 1800 г. р а ф де а в р е Павлу Первому, февраля, 15 и 16 февраля 1800 года, листы 69 74 письма с изложением просьбы короля о награждении орденами ряда офицеров. А с т е п е н ь этого раздражения можно было судить, потому что царь отказал в а удиенции графу де а в р е самому близкому к претенденту на трон сановнику, желавшему передать царю лично послание Людовика XVIII. Архив внешней политики России, отношения с Францией, 4, 9, 1799, листы 16-23 переписка де а в р е с графом р о с т о п ч е н н ы м 10-14 е февраля 1799 года. Но для Дюмурье Павел Первый сделал исключение. В ответе и з г а т ч и н ы е ноября 1799 года Ростопчин сообщал, что император удовлетворил просьбу Дюмурье ему разрешен приезд в Петербург и посланнику в Гамбурге Мурабьеву. Приказано выдать генералу паспорт. Архив внешней политики России с о т н о ш е н и я с Францией, номер 43/1338, лист третий. Чем объяснить эту особую милость Павла? О миссии д ю м ю е 1800 -го года в исторической науке было известно очень мало, а то, о чем сообщалось, представлялось недостоверным или искаженным. Сам Дюмерье в своих не раз переиздававшихся мемуарах об этом эпизоде своей бурной жизни не рассказал. Его биографы Артур Шуке, б о г у с л а в с к и й п у ж е д е с а н т а н д р е либо почти не касались этой темы, либо кратко сообщая о факте поездки, расцвечивали ее неправдоподобными деталями. Шуке, например, утверждал, что Растопчен и Воронцов Умоляли Павла не доверяться авантюристу и приписывали царю совершенно невероятные речи. Общим источником их сведений была вышедшая в 1818 году книга некого аббата Горжеля «Путешествие в Санкт-Петербург», в которой обрывки правды перемежались с выдуманным или непонятным. Гуржаль сообщает, что он жил в той же гостинице, что и Дюмурье. Это и является главным источником его знаний. Исследователи, изучавшие архивные документы эпохи, и это относится прежде всего к т р о ч е в с к о м у сделавшему в этой области больше, чем кто-либо другой, видимо, случайно прошли мимо папки пожелтевших от времени листов с полу выцветшими чернильными строчками. Иностранные ученые, даже такие крупные, как Сурель, всегда охотно описавшие о Павле I, черпали свои сведения по русской истории из документальных публикаций т р о ч е в с к о г о отчасти Татищева и незаслуженно популярных на Западе весьма сомнительных сочинений Валишевского. Как бы там ни было, из больших исторических исследований миссии Дюмерье выпало. Они либо ничего не писали. либо упоминали глухо и неопределенно. И естественно, что пачка архивных документов, освещающих какие-то эпизоды политической борьбы начала прошлого столетия, не может представить его во всей полноте. Что-то остается неизвестным, о чем-то приходится догадываться, строить гипотезы. Это относится и к поставленному вопросу. Почему Павел I незадолго до того, о т к а з а в ш и й его аудиенции влиятельному представителю Людовика XVIII, согласился принять не занимавшего никакой официальной должности бывшего французского генерала, п р о т е б а в ш е г о где-то в германском городке? Объяснение этому нужно, видимо, искать в самой личности Дюмерье, или, вернее, в окружавшей его имя репутации. Шарль Франсуа Дюмерье обратил на себя внимание еще до революции. Он участвовал в Семилетней войне, сражался в рядах Барской Конфедерации против России, был комендантом крепости Шарбур, прошел через Казиматы и Бастиби. Он восторженно приветствовал революцию, стал другом миробог. Громкую всеевропейскую известность он приобрел в 1792-1793 годах. Дюмурье прославился сначала как авторитетный и авторитарный министр иностранных дел Желандийского правительства, в немалой мере способствовавший ускорению войны между Францией и коалицией срединных монархий. Первый дипломат он вскоре сменил на шпагу полководца, и в новой своей роли добился еще больших успехов, чем на прежней стезе. С его именем были связаны первые крупные победы революционного оружия, разгром австрийцев при Жамампе. Завоевание Бельгии и в 1792 начале 1793 -го года в армии Французской Республики не было более прославленного полководца, чем генерал Дюмурье. Но в марте 1793 -го года он дал себя разбить под н е е р в и н д е р о м и вслед за тем сделал попытку повернуть возглавляемую им армию против революционного Парижа. Попытка не удалась. В решающий момент Дюмерье увидел, как вышедший из строя молодой офицер медленно поднимая пистолет, прищурившись, целится, чтобы поразить смертельным свинцом генерала изменника. т о был лейтенант Даву, б у д у щ и й знаменитый маршал Наполеоновской армии. Дюмерье, видимо, не выдержал этого направленного на него дула пистолета, п р и щ у р а в прицелившийся глаз, отказавшись. От с е р своих замыслов он бежал в тан врагов к австрийцам. Большая политическая карьера его на том была закончена, но авантюрист широкого размаха и неукротимой энергии он не хотел с этим мириться. К тому же он был действительно человеком н е в з у р я д н ы х способностей. н а п о л е о н на острове Святой Елены это открыто признал. Став на путь национальной измены и контрреволюции, Дюмерье должен был идти. по нему до конца. Он сосредоточил свои усилия на восстановлении во Франции легитимной монархии. у м н ы й циничный, и растопчен, имевший дело с Дюмерье в Петербурге, так резюмировал свои впечатления: генерал Дюмерье человек на все руки, ему смертельно хочется, чтобы не прекращалась его известность. И так как он думает загладить прежние свои действия, он может оказать большую пользу французской монархии. Русский архив 1876, номер 10, с т р а н и ц а 416. Павлу Первому была, конечно, хорошо известна военная репутация дю м ю р ь е слывшего одним из лучших французских полководцев, и его политическая биография. Павел был на р а с п у т ь е Когда пришло письмо Дюмерье, он не определил еще окончательно, как далеко должно зайти его к р а й н е е недовольство союзниками по второй коалиции и какую политику избрать по отношению к Франции. Но пока Дюмерье совершал свое длительное путешествие в Россию, на свете произошло немало перемен. Он приехал в Петербург накануне Нового года. За это время совершился переворот 1 8 г о Брюмера и временный. Консульский режим был заменен узаконенной конституцией о -го года консулатом, предоставившим всю полноту власти первому консулу. Архив внешней политики России, с н о ш е н и я с Францией, 43/1338, лист 4, Дюмерье Растокчину, 30 декабря 1799 года. т о л е Иран? с его изумительно тонким чутьем сумел отгадать, видимо, в самой общей форме готовность Дюмерье к активным политическим действиям. Он предложил первому к о н с л у привлечь Дюмерье, установить с ним какие-то контакты. б о н а п а д это отверг. Он не хотел иметь дела с этим негодяем. А негодяй прибыл в Петербург о к р е л е н н ы й самыми радужными надеждами. 2 4 5 января 1800 года он пишет р а с т о п ч и н у письма, д ы ш а щ и е уверенностью и оптимизмом. Архив внешней политики России, отношения с Францией, 43,1338, 9, 1799-1800, листы 5-7, 9-10. Во всем образе действий императора Павла I я вижу столько энергии, которая побуждает меня рассматривать его как единственного возможного спасителя Европы. Архив внешней политики России, отношения с Францией, 43/1338, 9 е 1799/1800, лист седьмой. Приезд Дюмерье был сразу же замечен в английском посольстве. Уитворд 14 января 1800 года писал Гранвилю: «Генерал Дюмерье, п р и м и р и в ш и й с я с метавским двором, теперь здесь. Сознаю, что хотя я никогда не предполагал содействовать Дюмерье, но все-таки не жалею узнать его мнение в эту минуту». Фонд Шильдера, картон 2 9 д е й дело номер три, лист семьдесят й Дюмерье надеется на скорую аудиенцию и просит Растопчина помочь ему в осуществлении его важной миссии. Он терпеливо ждет, но время идет, проходит неделя, другая, третья, проходит месяц, затем второй, а прибывший издалека французский генерал остается все в той же позиции, а у д и е н ц и и ему не дана и неизвестно, когда она будет и будет ли вообще. Дюмерье словно и не вызывали, о нем не вспоминают в столице Российской империи. Он остается забытым, одиноким чужестранцем. р а с т о п щ и н не считает нужным отвечать на его письма, а если отвечает, то весьма кратко и сухо. Иногда а д д е м ю р г е запрашивают какие-то сведения, например, справку о Бернанвилле, видимо, в связи с началом в Берлине переговорами с Францией. Генерал, оказавшийся неудел, рад и этому поручению. Он пишет характеристику Бернанвилля не без знания предмета и увлечённости пристрастно. Генералу Бернанвиллю около 60 лет, его здоровье. Основательно подорвана к а р т е ч н о й игрой и женщинами, что ему придает м е л а н х о л и ч е с к и й вид. Он вышел из среды буржуазии и никогда ничему не учился. Он мало читает и он не обладает умом и ничем не выделяется, кроме солдатской напористости, помогавшей ему делать карьеру. Он любит деньги и самоуверен. Архив внешней политики России, отношения с Францией. 4 3 д р о б ь 1338 9 1799 1800 листы 13-14. эта характеристика не лишена живости и возможно даже точна ее недостаток в ином автор ее оторванный в петербургском уединении от всего мира не попадает в то н Написано им совсем не то, что от него ждут. Дюмерье не знал, что в весны и л е т а 1800 года б е р н о н Виль вступил а при том довольно искусно в сложную игру по примирению Франции и России, и что в Петербург от к р ю д н е р а поступали благоприятные сведения о французском посланнике в Берлине. Сборник Российского исторического общества. том с 0 с т р а н и ц е а д 5 а т 6 я в м д о ы р е ю м ю р ь е потеряв надежду на скорое получение аудиенции, в письмо государю излагает свои проекты и планы. Британский кабинет хочет, безусловно, так же как и ваше императорское величество, восстановления на троне Франции дома Бурбонов. И с к о р е й ш е г о окончания это й к р о в а в о й и д о р о г о с т о я щ е й войны. Архив внешней политики России, сношения с Францией, 43-1338, 9 1 дробь лист 10. Это еще слишком общее с о о б р а ж е н и я и д ю м и р ь е в конце концов вынужден письменно изложить свою главную идею. Он выражает надежду, что император даст ему возможность выполнить роль Монка. Архив внешней политики России, с н о ш е н и е с Францией, 4 3 дробь т р и с т а лист 23. р о л ь Монка — это и есть основная цель Дюмерье, сердцевина привезенного им в Петербург проекта. При поддержке и помощи могущественного российского императора он рассчитывает восстановить законную власть бурбонов и тем положить конец кровавой и дорогостоящей войне. Колебания, проявленные Павлом I в январе-марте 1800 года в определении политики по отношению к Франции, противоречивость его линии, его распоряжений этого времени получают дополнительное объяснение. Перед ним открылись два возможных пути решения французской проблемы. с о г л а ш е н и е с существующим французским правительством с первым консулом Понапартом, что означало сговор против Англии и Австрии, или же в о з в р а щ е н и е к традиционной и с точки зрения августейших домов Романовых, Габсбургов, Гогенцоллеров принципиальной политики восстановления на французском троне законной династии Бурбонов. Для этого второго варианта может полезен и даже нужен д ю м у р ь Павел Первый, по-видимому, поэтому и не принимал вызванного им в Петербург французского генерала и не отсылал его назад, что не мог найти окончательного решения. В нем боролись т у п о р о противоположные чувства и мнения. Колебания эти вызывались не в з м а м о м ш н о с т ь ю русского императора, не его капризностью, не склонностью к неожиданным решениям, как это обычно объясняли некоторые авторы, писавшие на эту тему. Хотя эти качества и были присущи Павлу I, нельзя не видеть его политики более глубоких и реальных оснований. В пользу второго варианта курса на восстановление бурбонов влияли династические интересы, традиции, принципы феодально-абсолютистского строя, убежденность Павла I в незыблемости священных прав легитимизма. Но эти аргументы казалось бы неотразимые в их абстрактном значении, ступали в противоречие с практикой. Опыт, в частности опыт только что прерванной войны, их опровергал. Свои корысти, вероломство, даже предательство собратьев по священному принципу легитимизма союзников по второй коалиции Англии и Австрии в глазах Павла Первого были так велики, обида на них, раздражение столь жгучие, что они в сущности делали невозможным продолжение прежней политики. Эта политика была плоха прежде всего тем, что она себя не о п р а в д а л а на практике. Значит, оставались поиски иных путей. 29 февраля 1800 года Растопчин прислал Дюмерье краткое письмо, извещавшее, что по повелению императора генералу Припровождается тысяча дукатов возмещения расходов на поездку из Петербурга в его страну. Архив Внешней политики России, сношения с Францией, 4 3 дробь т р и с т а е й лист 1 6 й Это з н а ч и л о что колебания Павла окончены, он принял решение. Дюмерье, получив это извещение. написал р а с т о п ч и н у о полное отчаяние письмо, в котором умолял его помочь добиться аудиенции, чтобы не представь в глазах всей Европы попавшим в опалу увеличайшего из монархов. Если я не смогу припасть к ногам единственного властителя, то это будет великим триумфом для Бонапарта и анархистов. Архив внешней политики России, отношения с Францией. сорок три дробь тысяча триста тридцать восемь д е в я т тысяча в о с е м ь с о т лист 1 е м 8 в о с е м н а д ц а т письмо этого замело действие т р е т ь е марта растопчен в короткой записке известил дюмерье что завтра четвертого марта дюмерье будет представлен императору во время парада дюмерье был действительно представлен павлу о чем свидетельствует письмо генерала императору от 11 н а марта С выражением благодарности. Там же лист 2 8 о й оборот. Содержание беседы остается неизвестным, но она уже ничего не могла изменить в ходе вещей. В конце марта Дюмерье просил р а с т о п ч и н а подготовить ему паспорт для выезда на имя б а л а ц ы Дюмерье навсегда уходил с политической сцены. Не трудно с о п о с т а в и т ь даты 1 а р г о 12 февраля Павел I формально потребовал от английского правительства отозвать Уитворда. Архив внешней политики России, с н о ш е н и е с Англией, дело номер 526. Павел I в о р о н ц о в у лист ш о 16-27 марта того же года генералиссимусу с у в о р о в у было официально предписано приостановить всякие военные действия против Франции. м и л ю т и н История войны между Россией и Францией, том 3. страница 637. Распоряжение Павла I от 29 февраля о выдаче тысячи дукатов дюмерье на обратный путь из Петербурга приходится между этими датами. Это все звенья одной цепи. После длительных колебаний Павел I пришел к заключению, что государственные стратегические интересы России. должны быть поставлены выше о т в л е ч е н н ы х принципов легитимизма. Практически это означало, что русское правительство было готово идти на переговоры с Францией.